жизнеутверждающий настрой, определение, предвосхищение наилучшего исхода, умение видеть события в наилучшем свете, категории, связанные с идентичностью, связанные с взаимодействием, связанные с нравственными убеждениями, схожие качества, оптимизм, позитивный взгляд на мир, уверенность в успехе. Возможные причины. Вера в то, что люди по своей сути добрые и действуют из лучших побуждений. Персонаж руководствуется философией. Если верить, что все сложится определенным образом, так и будет. Наивность. Взросление в защищенной среде. Персонаж не замечает и не признает неприятные вещи. Сосредоточенность на великой цели, на фоне которой жизненные трудности кажутся несуществующими. Связанное поведение. Персонаж предпочитает лучшее в людях. Персонаж просыпается счастливым и ложится спать умиротворенным. Улыбка и смех. Воодушевленные выражение лица. Персонаж с пылом берется за новые задачи. Персонаж рассматривает сложную работу как возможность учиться и развиваться. Позитивное мышление. Доверие к окружающим. Персонаж находит возможность сказать что-то хорошее даже в тяжелой ситуации. Щедрость. Отказ допускать любую другую возможность, кроме благоприятного исхода. Персонаж говорит добрые, ободряющие слова. Миротворец. Персонаж с надеждой смотрит в будущее и позитивно оценивает грядущие события. Уверенность движений. Отсутствие лености или слабости в телодвижениях. Персонаж не позволяет себе скучать или бездельничать, находит содержательные способы занять время. Персонаж не жалуется. Персонаж находит радость в малом. Персонаж намеренно не заостряет внимание на плохом. Персонаж воспринимает сложную ситуацию, как временную. Чувство юмора. Персонаж принимает все как есть. Персонаж не беспокоится по пустякам. Персонаж верит, что жизнь бесценна. Персонаж избегает людей, которые неизменно склонны к негативу. Персонаж не волнуется. Персонаж получает удовольствие от книг и фильмов со счастливым концом. Персонаж рассматривает ошибки как возможность для обучения. Персонаж выступает в роли сводника из желания, чтобы окружающие разделили его радость. Персонаж оказывает поддержку, подбадривает людей в достижении цели и осуществлении их мечтаний. Вера в то, что препятствие на пути к успеху делает его таким ценным и долгожданным. Связанные мысли. Это временно. Скоро все изменится к лучшему. Я так рада, что скоро опять буду нянчить внуков. Жалко, что Энджел не сдала экзамен на адвоката. Уверен, в следующий раз у нее все получится. Какие невероятные возможности ждут меня сегодня. Мир поистине прекрасен. Связанные эмоции. Веселость, предвкушение, пыл, приподнятость, возбуждение, благодарность, оптимизм, умиротворенность. Положительные аспекты. Обычно рядом с персонажами, которым свойственен жизнеутверждающий настрой, приятно находиться. Будучи примирителями, они стремятся сберечь гармонию и хорошие отношения, поэтому редко становятся причиной конфликта. Их положительные эмоции передаются окружающим и помогают установить более позитивный настрой. Зачастую у них есть и другие достойные восхищения качества, такие как уважительность, сострадание и дипломатичность. В мир полный скептиков, персонажи с жизнеутверждающим настроем привносят свет и надежду, а в тяжелые для вашего главного героя времена они могут стать спасительной гаванью. Отрицательные аспекты Некоторые оптимисты предпочитают верить в лучшее, отказываясь принимать истинное положение вещей. Из-за этого они могут показаться непрактичными и оторванными от действительности. В серьезных ситуациях несгибаемый оптимизм перед лицом немыслимых обстоятельств может вызывать раздражение. В такие моменты эти персонажи лишаются доверия из-за наивности и нелогичности. Люди с чрезмерно жизнеотверждающим настроем совершенно не готовы справляться с худшим сценарием. В такой ситуации они становятся не поддержкой, а обузой для окружающих. Пример из литературы. сироте Полианни Уитер Полианна. Совсем непросто жить с суровой тетей, но благодаря игре в радость, в которую она когда-то играла с папой, ей удается найти хорошее в любой ситуации. Это и есть жизнеутверждающий настрой, и пример Полианны настолько достоверный, что ее имя стало синонимом этой черты. Дополнительные примеры из кино и литературы. «Жизель. Зачарованные» н Ширли. н из «Зеленых крыш». Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Честность, конфликтность, пессимизм, настырность, обидчивость, разнузданность, суеверность. Сложности для персонажа с жизнеутверждающим настроем. Столкновение с ситуацией, которая не имеет позитивного исхода. Общение с чрезмерно умным или подозрительным персонажем, который все ставит под сомнение. Персонаж переживает разочарование, которое вызывает сомнение, предательство со стороны близкого человека и так далее. Столкновение с ситуацией, когда нужно умерить оптимизм практичностью. Персонаж окружен циниками, которые считают, что их долг — открыть оптимисту глаза на реальность. Развитие психического заболевания, которое лишает жизни утверждающего настроя, например, депрессии.